Глава двадцать восьмая. Леночка. Двигались медленно, и в какой-то момент Сидорову показалось, что сейчас баржа сядет на мель. Берег тут с обеих сторон был совсем от логи, и над ним возвышался обрыв с голыми припорошенными снегом печальными ивами. «Что же он делает?» — бормотал Зиганшин, не обращая на просительного Сидорова ни малейшего внимания — а глядя только на пробирающийся по реке в противоположную сторону буксирный пароход. Впаяемся же. Ну, ублюдок. Я ему дорогу даю, а он... Ладно, это самое узкое место до да, Горьковска. Сейчас разменемся, дальше бодрее пойдет. Завтра к вечеру на месте будем. на дебил. Я, собственно, с чем, сказал Сидоров, нам бы причалить... Куда причалить, удивился Зиганшин. Деревни по берегам пошли, сказал Сидоров. А у нас все. Не дотянем мы еще сутки с лишним. У нас с едой все и, и воды надо. Нам бы надо было и тела бы. Ублюдок, заорал Зиганшин, я тебе дорогу даю. Не надо мне дорогу давать, я же... И тут Сидорову вдруг сделалось очень больно и очень жарко. Боль была тупая, сильная, болел левый бок, и Сидоров все пытался сделать так, чтобы боль исчезла, и не мог, а жар шел откуда-то снаружи, страшный. Перед глазами была спина Зиганшина. Зиганшин почему-то тоже лежал на боку, стонал и матерился, но сумел подняться на ноги первым и произнести какие-то ужасные слова. Баржу качало влево-вправо и вправо-влево, и Сидорова тут же затошнило. Боксир пылал. Весь целиком, и от него отваливались куски. «Ах ты ж, мать твою!» — прошипел Зиганшин. «Что это было?» — спросил Сидоров растерянно. «А хер я знаю!» — рявкнул Зиганшин. «Бомба не разорвавшаяся! Мина! Помолчите вы пять минут! Ее ранило! Вы что, не чувствуете?» Только тут Сидоров заметил, что баржу крупно трясет. Зиганшин... Медленно ввел дрожащее судно вперед, шевеля губами. По широкой дуге он обогнул пылающий буксир и постепенно вывернул вправо на мелководье. Жонкин уже сбрасывал штормтрап, и через две минуты Зиганшин, стоя по грудь в ледяной ноябрьской воде, бормотал, стуча зубами. Ну, «Давай, девочка моя, ну давай, моя хорошая, ну иди сюда». И гладил дрожащий бок баржи, и пятился, и, наконец, баржа медленно-медленно, тяжело переваливаясь, пошла за ним, оскальзываясь на восьми кривых, тяжелых, покрытых илом лапах, и волоча по песку огромное щучье брюхо, и тяжело рухнуло на песок, и стал виден застрявший в брюхе, огромный в полметра, Кривой стальной осколок, из-под которого толчками хлестала кровь. Песок быстро окрашивался в ярко-желтый цвет. — Да спускайтесь же вы, блядь, кто-нибудь! — заорал Зиганшин. гороновский сбежал по сходним и отодвинул Зиганшина в сторону. «Идите, оденьтесь, сухое!» — сказал он. «Никому вы с пневмонией не нужны. И найдите мне доктора Минбаха. Он или с медсестрами любезничает, или с детьми гимн распевает. И гольца найдите, и...» а, не надо, это Минбах сгоняет. Просто пришлите Минбаха!» Через пять минут Зиганшин вернулся, неся папку с светкартой баржи и учебник Поплавского «Анатомия и патоанатомия крупных земноводистых судов». гороновский неожиданно поблагодарил его за учебник, И в ожидании Минбаха принялся быстро листать, но в ответ на попытку сунуть ему в руки вид карту баржа злобно рявкнул. «Где карту заводили, туда и обращайтесь!» Минбах пришел напуганный, он не любил делать то, что не умел, и тут же поставил вопрос об обезболивании. «Что?» — с наслаждением поинтересовался гороновский «В каком, извините, объеме?» «Хотя бы местное», — сказал Минбах. И тут же сник. Скальпели едва брали толстенную кожу. От рыбного запаха делалось дурно. Заканчивали в темноте под свет двух костров, оскальзываясь на залитой кровью чешуе. — На на память! — сказал гороновский Зиганшину и протянул извлеченный осколок. Но Зиганшин сморщился и отпрянул. зашивали вымоченный в спирте суровой ниткой вдетой в сапожную иглу найденную у боцмана каменского и хорошо прокаленную в огне пока встахова гольц и зиганшин кряхтели навалившись баржа на кончик хвоста и безуспешно пытаясь уберечь ладони от острых как ножи краю чешуи очищенный стебель камыша обмотали марлей и гороновский разведя йотски печеной водой в миске принялся смазывать шов баржа затряслась Над палубой закачались верхушки кранов, и Встахову отбросило в сторону. «Повезло», — сказал гороновский — «полметра до органов». Зиганшин, в отблесках костров, выглядевший на десять лет моложе и в два раза испуганнее, чем днем, напряженно спросил. «А так что?» «А так ничего», — сказал Горановский. «Селедку ели? Чистое мясо там». Лежать только надо, отдохнуть, хоть дня три-четыре. — Три-четыре? — в ужасе выдохнул Сидоров, уже полчаса бродивший вокруг в томном ожидании. Надо было скорее потушить костры. Пока костры горели, баржа была сидячей мишенью для хумелей. Но сейчас ему стало не до костров. — Три-четыре? А есть мы что будем? — Село в двух километрах, — сказал Зиганшин ледяным голосом. А плыть она не будет, я никуда не поплыву. гороновский снова стал тыкать в шов тампоном. Баржа приподнялась и попыталась пройти несколько шагов. Зиганшин помчался вперед. — Стой, Лена! — кричал он. — Стой, Леночка! Стой, моя девочка! Нельзя! Ляг! Ляг! Лежи! Баржа, покорно и тяжело, опустилась на брюхо. с треском ломая мелкие околоводные камыши. В трюме Борухов тяжело упал на больную ногу и выругался.